Глава девятая. Доктор Мунруш. Амали было над чем подумать. Судя по всему, секунданты полковника Уортингтона были готовы к любому подвоху. Но, если верить им, не обнаружили ничего подозрительного. Виконде Ботранше просто выстрелил и просто убил своего противника. Могло такое случиться... Теоретически могло, и Джереми Скотт совершенно правильно заметил, что удача и желание выжить творят чудеса. Одним словом, если бы не случившееся сломовым, который взялся расследовать гибель своего старого врага, а потом таинственно исчез, Амалия бы приняла на веру предложенную ей версию. «Нет, он наверняка что-то обнаружил» что-то крайне важное, иначе французская контрразведка не стала бы сейчас так суетиться. Сергей Васильевич успел побеседовать с тремя очевидцами дуэли — Хобсоном, Скоттом и доктором по имени Агюст Монруш, который, как выяснилось, жил на улице Аркад. Первый раз Баранасе Корф не повезло. Ей сказали, что доктор уехал к больному — и затруднились ответить на вопрос, когда он вернется. — Вы можете позвонить по телефону, сударыня, или, если вам угодно, записаться на прием. — Я подумаю. — уклончиво ответила Амалия. Она вновь приехала на улицу Аркад вечером, рассудив, что доктор, как француз и человек семейный, будет, скорее всего, ужинать дома. Баронесса Корф не ошиблась в своих ожиданиях. Семья доктора, которая помимо него включала жену и пять детей разного возраста, как раз собиралась садиться за стол. Амалия мысленно отметила про себя, что жена казалась намного младше мужа, а по манере держаться немного особняком и интонациям двух старших дочерей заключилось, что нынешняя мадам Монруш является их мачехой. Доктор пригласил Амалию перейти в свой кабинет и она последовала за хозяином дома. На вид Агюсту Монружу было около пятидесяти. Темные волосы с проседью, умное лицо, окаймленное небольшой ухоженной бородкой, красивые руки, но общие очертания фигуры скорее крестьянские, и плечи для потомственного интеллигента слишком широки. Амалия подумала, что предкам доктора пришлось немало потрудиться на земле, прежде чем он сумел оторваться от своих корней, получил высшее образование и, благодаря ему, значительно поднялся по социальной лестнице. «Итак, сударыня, что именно вас беспокоит?» — спросил Монруш, окидывая свою гостю особенным профессиональным взглядом врача, который стремится считать недуги пациента, прежде чем тот о них заговорит. «Речь пойдет не о здоровье», — сказала Амалия, кладя на стол купюру весьма приятного достоинства. «Мне очень жаль, что я побеспокоила вас и оторвала от семейного ужина, но есть кое-что, что можете рассказать только вы». Мунруш покосился на купюру, на лицо Амали усмехнулся и двинулся к массивному столу, за которым он наверняка выписывал до того не одну сотню рецептов. — Прошу. — отрывисто бросил доктор, указывая гости на стул. Речь случаем пойдет не о дуэли химика де Ботранше и английского полковника. Доктор Монруш был на памяти Амалии первым, кто назвал французского участника дуэли не виконтом, а химиком, опустив титул да он действительно должен быть из крестьян и уж точно убежденный республиканец вероятно своего нынешнего положения добился сам без всякой поддержки с такими людьми стоит вести себя осторожно они обычно считают что сам черт им не брат но на самом деле до ужаса обидчиво. а что вас многие уже расспрашивали о дуэли Спросила Амалия, садясь на стул. Доктор занял свое место за столом и, потирая лоб, с любопытством поглядел на гостю. «Разумеется, сударыня», — ответил Монруш на вопрос Амалии. «Знакомая жена, дети, родственники. Еще брат убитого приходил, а до него один русский, который объявил, что очень сожалеет о смерти полковника. «Мсье Ломов? — Да, кажется, именно так его звали. — Что именно он пытался у вас узнать? — Могу ли я спросить, сударыня, почему это вас так интересует? — Скажу вам откровенным, Симон Руж. Меня интересует все, что связано с дуэлью. — Охотно верю, но все же. — Почему? — А вы еще не догадались? Амалия напустила на себя скорбный вид. — Скажем так... Я была неравнодушна к одному из участников. Если ты собираешься лгать, то ложь должна быть простой, понятной и такой, которую невозможно опровергнуть. Признаюсь вам, — продолжала баронесса Корф, — исход дуэли поразил меня до глубины души. Кроме того, до меня дошли слухи. Тут она выдержала многозначительную паузу. Доктор поморщился. «Да, я тоже их слышал», — признался он. Брат убитого англичанина решил, что стрелял кто-то другой. Им Селомов, кажется, придерживался того же мнения. «Вот как?» «Да», — он спрашивал, не насторожил ли меня вид раны, не заметил ли я эхо в момент выстрела, и все в таком же духе. «И что вы ему ответили?» Что я мог ответить?» Доктор Монруш пожал плечами. «Сударыня, я был там. Я видел все, что происходило. Мсье де Ботроше выстрелил первым и попал. Мне оставалось только засвидетельствовать смерть вашего... Простите, господина полковника. «Вы когда-нибудь раньше присутствовали на дуэлях?» «Никогда». «Почему же вы...» — меня попросил мсье де Ранси. «Секундант, именно. Вы хорошо с ним знакомы?» Я лечил его внучку. Она была серьезно больна, но я сумел ее спасти. Мсье де Ранси отблагодарил меня очень щедро, хотя ее родители до того уже заплатили мне всю сумму. По тону доктора, потому как потеплели его глаза, — Амалия поняла, что ее собеседника больше тронула забота графа о ребенке, чем солидное вознаграждение. Позже он два или три раза вызывал меня к себе, проконсультироваться по поводу своих болезней. Не могу сказать, чтобы мы были друзьями, но все же, когда он рассказал о дуэли и попросил меня об услуге, у меня не хватило духу ему отказать». Вы встречали раньше месье Пьера де Ботранше? Нет. Я знал, что он выдающийся химик, но я и подумать не мог, что он окажется в этом замешан. А что вы можете сказать о лейтенанте Фурже? Я не был с ним знаком. По-моему, во время дуэли он чувствовал себя в своей стихии. Но я бы не назвал его умным человеком. Почему? Ну, к примеру, пока англичане что-то обсуждали между собой по-английски, лейтенант повернулся ко мне и сказал, «Жаль, что тут не принимают ставки. Хоть я и секундант Виконта, я бы все свои деньги поставил на его противника». А ведь месье де Ботранше стоял в нескольких шагах от нас, и когда он посмотрел на лейтенанта, я понял, что Виконт все слышал. Все-таки хозяин дома увлекся и, вопреки своим принципам, назвал титул дуэлянта. «Как он вообще себя вел?» — спросила Амаля. «Я имею в виду Мсье де Ботранше, разумеется». «Он держался очень спокойно и с большим достоинством», — ответил доктор, подумав. «Не хуже полковника, если вас это интересует. Вообще, к моему удивлению...» Никто из присутствующих не волновался, по крайней мере, внешне. Никто не суетился, кроме, пожалуй, мсье Фурже. Он строго следил, чтобы все было по правилам, не стеснялся делать замечания и вообще, кажется, получал большое удовольствие от того, что ему позволили распоряжаться. А что делал мсье де Ранси? Ну, он, так сказать, присутствовал но почти ни во что не вмешивался. Впрочем, у лейтенанта Фурже хватало энергии на двоих, так что месье де Ранси мог и не утруждать себя. «Скажите, он как-то напутствовал Виконта перед дуэлью? Может быть, сказал ему что-то?» «Нет, ничего». Но, вероятно, у них было достаточно времени для разговоров раньше, потому что месье де Ботранше... Остановился Умседе Ранси. Правда, я заметил, что англичане обменялись несколькими фразами. Я не говорю по-английски, но, судя по выражению их лиц, секунданты не сомневались в успехе своего товарища. Да и он сам, по-моему, в нем не сомневался. Что было потом, Си Монруш? Доктор вздохнул. Я смотрел, как дуэлянты занимают свои места, и мне было очень не по себе, сударыня. Я никак не мог отделаться от мысли, что присутствую при убийстве, и меня вовсе не утешал тот факт, что это убийство, освещенное традициями. Потом я увидел вспышку и одновременно услышал выстрел. Не было никакого эха, никакого другого выстрела, понимаете? Полковник Уортингтон упал не сразу, но так бывает при смертельных ранениях. Когда я подбежал к нему, я сразу понял, что он мертв. Поднялась суматоха, англичане были просто ошеломлены, а лейтенант Форже кинулся к мседе Ботранше, стал трясти его левую руку, в правой тот все еще сжимал пистолет и сыпать поздравлениями. Лейтенант даже объявил, что он всегда верил в успех господина Виконта и совсем, совсем в нем не сомневался, представляете? Он говорил с таким убеждением, что я готов был усомниться в том, что слышал от него же всего несколько минут тому назад. «А что граф Деранси? спросил Малия. Он был озадачен, но вел себя очень сдержанно. Пожал руку Виконту и сказал что-то вроде «прекрасный выстрел». Амалия знала, что разные люди, ставшие очевидцами одного и того же события, будут рассказывать о нем по-разному. И от нее не укрылось, что доктор был более точен в передаче некоторых деталей. Хобсон, к примеру, уверял, что оба секунданта-француза кинулись к Виконту и стали наперебой его поздравлять. Потом Седе Ботранше спросил меня, серьезно ли полковник ранен, продолжал доктор. Он никак не мог взять в толк, что только что убил человека. Когда он увидел, что его противник мертв, он упал в обморок. Мседа попросил отнести его в карету, что мы и сделали. Кстати, о карете вмешалась Амалия. Там был кучер, некий Матье Эпиналь. Вы можете сказать о нем что-нибудь? Это не кучер, это слуга мседа Ботранше, ответил доктор. То есть он умеет править лошадьми, но в первую очередь он все-таки слуга. Мсед Ранси объяснил, что его взяли, чтобы не посвящать в дело посторонних людей. Полагаю, после дуэли Пеналь уехал из Парижа вместе со своим хозяином? — Вероятно. Впрочем, я не интересовался. Я был до смерти рад, что все закончилось. Но, как оказалось, я все же заблуждался. Похоже, мне придется еще не раз рассказать о той дуэли, — добавил Монруш с легкой улыбкой. — Я должна вам сказать одну вещь и надеюсь, что это останется между нами, — проговорила Амалия. Насколько мне известно, мсье Ломов никогда не был другом покойного полковника, поэтому его визит к вам меня весьма озадачил. Чего, собственно, он от вас добивался? Он расспрашивал меня о дуэли, но вовсе не так дотошно, как вы, сударыня, и его и брата мсье Уортингтона интересовал «Только один вопрос. Мог ли стрелять кто-то посторонний, кого мы не заметили?» Когда я ответил отрицательно, Мселомов не стал настаивать на своей версии, а вот англичанин позволил себе усомниться в моей порядочности, после чего я был вынужден просить его покинуть мой дом. «Скажите, а никто из ваших посетителей не упоминал, к примеру, что у них есть какие-то доказательства?» «Насколько я понял, — усмехнулся доктор, — как раз доказательств им и не хватает. Правда, сударыня, вы должны понимать, что я не могу утверждать наверняка. Возможно, вам лучше задать свой вопрос месье Уортингтону. Если старший брат м -м, питал к вам дружескую привязанность, младший вряд ли станет что-то от вас скрывать». По крайней мере, мне трудно представить, чтобы он решился оставить без внимания просьбу столь очаровательной дамы, как вы.